Глава одиннадцатая. Булочки. Сабина. «Ты как сказала, что у тебя свиданка? Я тут же Айку-Вахапку и к тебе!» Тараторит Ксюша, раздеваясь в моей прихожей. Утром она написала в нашу группу в ватцапе и предложила встретиться вечером, раз уж Нафиса сегодня едет к бабушке. А я ответила, что сегодня не могу, потому что у меня свидание с мужчиной. Тут же посыпались смайлики вопроса. Ахи-вздохи, а в полдень они неожиданно приехали с булочками и баурсаками, которые напекла Айгерим. Я как раз только вышла из душа. И Рада уехала на съемки для заказчика. Нафису забрала по дороге Надира, которая вместе с детьми тоже сегодня ночует у мамы. Короче говоря, освободила себе день и вечер. Полиция моды приехала, чтобы ты выглядела шикарно. И давай рассказывай все по порядку кто как когда у ксю горят глаза а мне уже смешно да да да все с самого начала вторит ей айка это мой шеф признаюсь и тут же поджимаю губу и улыбаюсь одними глазами а девочки начинают пищать прыгать и хлопать в ладоши тот самый который на тебя смотрел ага загадочно вскидываю брови распаляя их еще больше. «Божечки, мама дорогая, ну расскажи!» требует Ксюша. «Пойдемте в комнату». Машу рукой. «Кстати, вы сейчас не стесняйтесь. Мой брат приедет поменять сифон в ванной». «Это который?» спрашивает Айка. «Шамиль, вы видели его на...» Замолкаю на секунду, но быстро прогоняю грусть похоронах «А, да, наверное» ну давай рассказывай быстро меняет тему подруга девчонки располагаются на нашей с нафисой кровати а я сушу и укладываю волосы дайсоном и одновременно рассказываю им вкратце что у нас произошло с нариманом а они слушают раскрыв рты как романтично встречи под дождем поцелы под фонарем как скучно я живу сокрушается ксения и я Вот бы чуть-чуть романтики в жизни. Продают святым мужчинам. Хоть бы кто мне подарил?» Подхватывает Айгерим. Из прихожей доносится резкий сигнал домофона. Сразу догадываюсь, что это Шамиль. «О, брат приехал!» Выходим втроем его встречать. Открываю дверь и жду, когда поднимется на лифте. Через минуту в дверях появляется двухметровый великан с пакетом в руке. «Привет!» Тут же целует меня в щеку. Я делаю то же самое. «Привет, Ака!» Уигурское обращение к старшему брату, родственнику или мужчине старше. «О, девчонки!» Заметив моих подруг, Шамиль поднимает ладонь вверх в знак приветствия. «Здравствуйте!» Хором говорят они. «Как жизнь?» Спрашивает он из вежливости, но, взглянув на девчонок, расплывается в улыбке. «Да ничего, потихоньку!» Ксюша отвечает за двоих, а Айка стоит, воды в рот набравши. «Мы с вами тогда мельком познакомились, Ксюша!» «Я вас помню, но очень приятно еще раз познакомиться!» «А вы?» «Я?» — переспрашивает проснувшаяся Айгерим. «Мне кажется, или она какая-то бледная?» «Вы?» а «Айгерим, можно просто Айка?» Говорит неуверенно и неожиданно протягивает ему руку. Он не тушуется и пожимает ее. Ну и лапища у брата. Может, она его испугалась, потому что он похож на великана или на медведя. После обмена любезностями Шамиль уходит в ванную, менять сифон в раковине. А мы с девчонками перемещаемся на кухню, где я ставлю чайник. А Ксюша и Айка раскладывают по тарелкам все, что принесли с собой. В этом особенность восточных гостей. Никогда не придут с пустыми руками. Быстро организую нехитрую нарезку. Хлеб, колбасу, сыр. Вытаскиваю из закромов припрятанную коробку Рафаэла. А то в нашей квартире две мышки. Одна кучерявая, другая мелкая, но пронырливая. Вот и приходится прятать от них конфеты для гостей. «Эх, девчонки, я совсем обленилась» и перестала готовить, когда Нафиса уезжает на ночевку к бабушке. «Ну и правильно. А зачем?» — считает Ксюша. «Сейчас можно еду из любого ресторана заказать. Это не проблема». «Да, но раньше по субботам я встречала гостей, обязательно готовила манты или лагман на Араву. А сейчас мы можем и пиццей обойтись. И оказывается, это так классно!» «А твой брат, наверное, голодный? Сейчас же обед». Внезапно интересуется Айгерим. Может, ему картошку хотя бы пожарить? Нео, он до этого позвонил и сказал, что от мамы едет, то есть от тети моей. Она его уже накормила. Ммм, а он что, сантехник? Нет. Качаю головой. У него две точки по продаже сантехники. На Зеленом базаре и в тостаке Крупные рынки в Алматы. Сейчас хочет еще один небольшой магазин открыть. М -м -м. «Молодец какой! Повезло жене!» «Он не женат!» «Да? А ему сколько?» Продолжает свой допрос Айка. «Будет 36 Он вдовец. Жена очень хорошая была, но болела. Ах, как же так!» Впечатлительная подружка прикладывает пальца губам. «А как же детки?» «Не было у них деток. Два года жили. Из них год болела. Жалко!» переглядываемся с ксюшей потом одновременно смотрим на айку а она густо краснеет ксю подлетает к двери выглядывает в коридор прислушивается а затем закрывает дверь айка грозит ей указательным пальчиком что смотрит на нее испуганно снизу вверх колись айка шепотом взывает к ответу он тебе понравился что ли кто брат мой Говорю за Ксю. «Нет, вы что?» Айгерим становится пунцовой, но продолжает все отрицать. «Я же просто спросила». «Просто». «Ну а если и нравится, то что в этом такого?» Спокойно уточняет Ксюша. «Почему бы и нет?» «Девчонки, а что закрылись?» Дверь открывается, и мы мигом замолкаем, глядя на появившегося на пороге Шамиля. «Сабинка, я все сделал». Больше не протекает. Ой, Ака, спасибо большое. Встаю из-за стола и начинаю суетиться. Садись, чай попьем. У нас вот свежие баурсаки, булочки. О, это я люблю. Потирая ручки, брат садится за стол прямо напротив Айгерим и берет с подноса сдобную булочку с маком. Сама пекла? Шамиль отправляет одну в рот, довольно жует и даже мычит от удовольствия м mm. — спрашиваю, стоя за его спиной у столешницы. «Очень!» — проговаривает с набитым ртом, а я ставлю рядом с ним чашку чая. «Это не я, это вон! Наша Айгера постаралась!» — указываю взглядом на подружку. Она пекла. «Ох, Айгерим!» Сделав глоток горячего напитка, Шамиль тянется за лакомством. «Булочки у вас такие мягкие и пышные!» Он, видимо, сам не понял, что сказал. А вот мы все поняли в меру своей испорченности. Ксюша сейчас просто лопнет от того, что сдерживает смех. А Айгерим уже, кажется, зацвела и покрылась пятнами. Да, Шамиль, вы знаете, лучше булочек не найти. Поддерживает разговор Ксения. А чем вы занимаетесь, Айгерим? Печете? Неожиданно спрашивает брат, глядя на мою подругу. У меня магазин цветочный в центре. А так я на бухгалтера училась, как девочки. — Цветы? Здорово. Вам это подходит? — Да. А почему? — нервно улыбнулась Айка. — Ну... — Шамиль кашлянул в кулак. — Просто это же творческая профессия, да? — А вы, похожи Активно жестикулирует, рисуя в воздухе то ли круг, то ли овал. На творческого человека. Аллах! Что он несет? Стою рядом с ним и закатываю глаза. А вот Айгерим, похоже, все устраивает. Она расправила плечи, пряди за уши заправила и приобрела нормальный цвет лица. Шамиль сидит с нами недолго и, сославшись на дела, уезжает. Мы же перемещаемся в спальню, где выбираем наряд на свидание. Перебрав гардероб, Ксюша решает, что больше всего подходит голубое платье из плотной ткани, которое я купила в прошлом году, чтобы себя побаловать, но так и не надела. Случай подходящий не представился. Оно сидит на мне как влитое, будто специально для меня сшитое и идеально подчеркивает формы. «По-моему, супер! Еще раз покрутись!» – просит Айка. Сидя на кровати по-турецки, Она обнимает большого плюшевого медведя Ирады, которого приватизировала моя дочь. «Класс! Такая весенняя!» — хвалит Ксюша. На туалетном столике оживает телефон, и, подойдя к нему, я вижу на экране имя Таира. Звонит по обыкновению в самый неподходящий момент. Бывший. Показываю им экран смартфона, и они тут же цокают и глаза закатывают. «Привет!» Голос у него уставший и хриплый. «Привет!» Отзываюсь спокойно и легко, ведь тяжести на сердце больше нет. Прости, что не предупредила тебя. Сегодня Нафиса у бабушки ночует, так что как раз убьешь двух зайцев сразу. «А, хорошо. Тогда сейчас им позвоню». Делает паузу, и я жду, что сейчас попрощается. Но вместо этого слышу другое. «А ты куда-то уходишь?» Заметил, видимо, и мои волнистые пряди, и новое платье. Да, ухожу. С подругами встречаешься? С начальником она встречается! Кричит Ксюша и прячется от моего гнева за Айгерим. Дура! Безмолвно ругаюсь, убрав телефон в сторону. Свидание у тебя, что ли? Не унимается Таир. Да, свидание. И, если честно, мне сейчас неудобно с тобой разговаривать. «Нам еще нижнее белье надо выбирать!» Снова подает голос Ксюша. А бывший муж от чего то сидит, насупившись, будто я изменять ему собираюсь. таир позвони маме, ок? Мне, правда, надо идти. Пока!» Нажимаю на красную кнопку до того, как он что-нибудь скажет. Кладу телефон на столик и иду на подругу которых буду сейчас убивать. Саби, Саби, пощади!» ржет Ксюша. «Я еще молодая, незамужняя, никем не тронутая, у меня вся жизнь впереди!» «Ты, блин, вторая и рада язык без костей, иди сюда!» «Нет, нет!» кричит она, прижавшись к Айке. «Ее же ты не тронешь, она может скоро с тобой породниться!» «Эй!» возмущенно но смущенно бросает Айгерим. «Все равно я тебя убью!» К пяти часам у меня боевая готовность. Платье, туфли, плащ, укладка, легкий макияж. С каждой минутой мандраж усиливается, ладони потеют, а саму меня бросает в непонятный жар. Сто лет не была на свидании и не помню, каково это. В течение дня Нариман не давал о себе знать и я предполагаю, что это из-за его загруженности. Теперь же я жду и одновременно боюсь его звонка. Но вдруг телефон на консоли начинает пищать, и я, не посмотрев, кто это, тут же принимаю вызов. «Да?» «Сабинка, это я!» Вместо Наримана я слышу грубоватый голос старшего брата. «Ака, привет! Давно не виделись?» «Да!» Посмеивается как-то неестественно. «Я что звоню? Слушай, а вот подруга твоя! Красивая такая, пухленькая!» «Айгерим?» Из груди чуть не вырывается тихий смешок, но я вовремя останавливаюсь, прочистив горло. Надо продержаться как можно дольше. «Да, да, она! У неё ещё булочки сладкие!» «А как?» — восклицаю я, повысив голос. «Так я же про булочки!» «А у нее есть муж, парень?» «Нет ни мужа, ни парня, только цветы». «Цветы — это хорошо», — рассуждает брат. «А телефон мне ее можешь скинуть?» «А зачем?» «Вдруг мне цветы нужны будут?» «А, только цветы?» «Уф! Саба!» — ворчит, теряя терпение. «Дай, пожалуйста, телефон». «Ладно, расслабься». Смеюсь своему отражению в зеркале. «Скину тебе на WhatsApp». «Вот молодец. Так бы сразу и сказала». Радуется Шамиль. А я радуюсь за них обоих. Здорово, что они понравились друг другу. И искра между ними все-таки проскочила. Отложив телефон, придирчиво окидываю себя взглядом. Пальцами взбиваю локоны. Убираю их сначала вперед, а затем назад. Встаю боком, втягиваю живот. Расслабляю, и во время этой дыхательной гимнастики звонит он, набрав легкие побольше воздуха, нажимая на кнопку вызова и сразу же ставлю на динамик. «Привет!» Властный, уверенный голос шефа заполняет все мое пространство. А ведь он может быть и мягким, бархатным, спокойным, как в машине год назад. И почему-то я это помню. «Привет!» Отзываюсь я пытаясь не выдать волнения. Я внизу. Сейчас спущусь.